«Ты не понимаешь, твое королевское величество!» — говорил, склонившись к нему, рыжий цеховой старшина. «Нам, уважающим себя мастерам, не нужны маленькие гальюны. Смекаешь?» «Смекаю», — кивал тот. «Не, не смекаю. Его бородатое величество, крампал тот, выдвинул мне условия, связанные с этими самыми аркаеших побери гальюнами». «Не понимает». Гном переглянулся с почтенными мастерами, и те дружно покачали головами. «Други, я тоже ничего не понимаю!» — блаженно улыбнулся король Йорли. «Так давайте за это выпьем!» «За что?» — одарил его тяжелым взглядом винегрит. «За понимание!» — провозгласил Йорли, поднимая кружку. Каменная бутыль казалась бездонной. «За понимание!» Взревели гномы и застучали за скоровзлыми трудовыми ладонями по столу. «Братец!» — к Редерду подобрался шут. Шел он очень прямо, несмотря на лихорадочный блеск в глазах и двоих уважающих себя мастеров, которые вели его под руки. «А я ведь понял, о чем тебе пытается сказать уважаемый друг Венегрит. Ик! Вот они! Издержки вербаль-ик-ного общения цеховой старшина может быть вам стоит действовать по другому не понял удивился тот дрюня поддерживаемый гномами наклонился к нему и что то горячо зашептал на ухо о гном с изумлением посмотрел на него о я и не думал что все так просто и сложно одновременно конечно воскликнул шут но посуди сам почтенный старшина «Откуда бы его нетрезвому величеству знать, что...» И он снова зашептал ему на ухо. «Дрюня, ты меня не уважаешь!» — погрозил ему пальцем Ретерт. «Я почти трезвый!» «И я почти нетрезвый!» — воскликнул король Йорли и поднял кружку. «За здоровый образ жизни!» «За образ!» — заулыбались гномы, топая ногами. Некоторые из них после опорожнения собственных кружек сталкивались друг с другом лбами, с таким звуком, будто были взрослыми лосями, а не гномами. Принц Аркей наклонился к отцу. «Ты позволишь мне уйти?» «Больше не можешь пить этот божественный напиток?» — удивился тот. «От этого божественного напитка я забыл, как зовут всех присутствующих, включая меня самого», — признался принц. а мне завтра еще работать целый день». «И завтра, и послезавтра, и после свадьбы!» — захохотал его величество. «Сынок, как я рад, что ты пошел в мать! То есть медового месяца у меня не будет?» — уточнил Аркей. Седмица отрезал Редерт, прекращая смех. «А после всех празднеств! А потом нас ждет служение Отечеству!» Арки поднялся и поклонился присутствующим со всей осторожностью. Пол под ногами вел себя странно. Дворцовым каменным плитам так себя вести, но никак не полагалось. «Прошу меня простить, ваше величество, ваше высочество!» Он бросил удивленный взгляд на неподвижно застывшего принца Харли. Как выяснилось впоследствии, после первой порции каменной водки тот так и заснул. и вы уважающие себя мастера меня ждут нет нел нету ложные дела К гордости отца старший сын почти справился со сложной фразой поэтому я вынужден вас покинуть приятного на слове времяпрепровождения его высочество запнулся и аккуратно вышел молодежь — вздохнул король Йорли, с сожалением поглядев на сына, спящего с открытым ртом, но высоко поднятой кружкой. — Вот мы в наше время гудели ночи напролет. Ред, помнишь ли ты мой первый визит в Лассурию? Мне было... Сколько же мне было? — Пятнадцать, — улыбнулся его величество. — Ты был веселый, прыщавый и озабоченный. Скольких девок мы попортили! — Да... подал голос цеховой старшина и вдруг швырнул в дальнюю стену свою кружку дети нынче не те без почтения к предкам растут хоть колым на голове тиши повинуясь движению огненных бровей уважающие себя мастера поставили перед ним новую посуду полную до краев за предков осторожно поинтересовался Йорли, заметив как потемнел лицом венекрет за них топнул ногой тот «Они, между прочим, думали только о работе, как бы поглубже вгрызаться в земные недра, а этим желторотикам любовей подавай!» «За предков, за земные недра!» — завопили гномы, приходя в невиданный экстаз. Несколько кружек лопнули в чересчур возбужденных руках. Вылив в себя всю порцию каменного пойла за раз, рыжий старшинов спрыгнул на стол и взревел. «Ударим киркой дрожит земля, степенный грохот шаги впечатал. Мы не скорослы, но мы семья, для нас все тайный мир запечатал. В земные недра, в земные недра, недра, недра!» «Я от него балдею!» Пытаясь перекрыть рев уважающих себя мастеров, подпевающих в главе делегации, заорал Дрюня Реду. «Это ж мехи, а не легкие!» По древнему замку ласурских королей неслось, Сдувая тех, кто попадался на пути. С суровым взглядом смотрю вокруг, Мои ладони, как камень твердый, Топор и кирка, семья и друг, Во мне вся сила земной породы, Земные недра, земные недра, недра, недра. Учтив поклон мой, учтива речь, Да свысока смотреть не стоит, Слетает быстро у наглых с плеч Та часть, которая которой склониться, стоит». В земные недра, в земные недра, недра, в недра. В покоях принца Аркея, проснувшийся с трёма, залился голким лаем, разбившимся о своды потолка на тысячи отголосков. Раскрою тайны земных пород, руда и камни блеснут навстречу, умелый мастер длинноборот, ещё немало диковин встречу, в земных недрах, в земных недрах, недрах, недрах. У одного из окон изящной башенки застыла маленькая фигурка в щегольском сертуке. Чуткие пальцы стерли невольные слезы со щек, привычным жестом оправили аккуратную бородку. Тонкие губы тихонько шептали наизусть. «Поднимем кружки, воскликнем хо, сплетем косицу бород курчавых, и эль и пиво пойдут легко под взглядом гномеллы величавой в наши недра, в наши недра, недра, недра».